Глава 15 На могиле. Так окончилось волновавшее население балтийских провинций накануне выборов судебная драма. Кандидат русской партии покончил счеты с жизнью. Немцы опять одержали верх. Но этим борьба не кончилась. И рано или поздно правительство приведет в исполнение свой план «Обрусение края». Уже не говоря о том, что самоубийство Николаева было само по себе ужасно, инцидент с украденными билетами не оставлял сомнений в его виновности. Итак, когда он, получив письмо Янова, выехал из Риги, при нем не было переданных ему на хранение отцом последнего денег. Хотел ли он признаться сыну друга в растрате, собирался ли просто бежать, решить трудно. По всей вероятности, он не ожидал возвращения Сыльного из Сибири и почувствовал себя как в тисках. С одной стороны, он не мог возвратить молодому Янову, завещанного ему отцом, наследство. С другой стороны, не мог уплатить Иогансену по векселю, срок которого наступал через несколько недель. Он чувствовал, что погибло его честное имя, а спасение не видел ниоткуда. Тут подвернулся ему артельщик Пох, и, ограбив его, он пополнил растрату и отвез деньги в Пернов. С одним долгом он расквитался, но какой ценой? Ценой двойного преступления? Убийства или кражи? Когда же преступление обнаружилось? Когда на это загадочное судебное дело пролился свет и представленные Владимиром Яновым билеты были признаны за похищенные из портфеля ПОХа, номера их оказались записанными в банкерской конторе. Николаев, настоящий преступник и убийца, покончил с собой точь-в-точь точь таким же ударом, каким поразил свою жертву ударом ножа в сердце». Развязка драмы обеспечила хозяину гостиницы Крофу безопасность как раз вовремя. Керсторф уже собирался подписать приказ об его аресте. Лишь только выяснилось бы алиби Николаева, обвинили бы Крофа. Правосудие вертелось только около этих двух лиц. Мы уже знаем, какие подозрения падали на хозяина харчевни. Поэтому судебный следователь был крайне удивлен, когда узнал, что произошло в банкирской конторе братьев Иогансен, и увидел, что должен обвинить не Крова, а Николаева. Кров зажил в своей харчевне перепутья по-старому. Он даже до некоторой степени пользовался своим положением, ведь он являлся как бы невинно пострадавшим, но оправданным Об этом поговорили еще несколько дней и замолчали. Что касается братьев Иогансен, то хотя им не удалось получить долго с Николаева, зато в их руках остались переданные Яновым 18 тысяч. После похорон Николаева Ольга и Ваня возвратились домой, куда многие из их прежних друзей перестали заглядывать преданных и верных друзей оказалось лишь трое — Янов, Голлапорт и доктор Хамин. Само собою понятно, что Ваня не мог уже более вернуться в Юрьевский университет. Мрачно было будущее брата и сестры. Вопреки очевидности, они не могли поверить, чтобы отец их был преступником. Они скорее склонны были думать, что он сошел с ума и покончил с собою в припадке умопомешательства, а самоубийство его еще вовсе не доказательство его виновности. Так думал и Янов. Он не хотел верить даже фактам. А между тем, как могли бумажки, номера которых были записаны, очутиться у Николаева, если он не украл их у поха? Когда он спорил, по этому поводу с давнишним другом семьи доктором Хаминым последний стоял на своем и рассуждал вполне логично. Я готов допустить, что Поха ограбил не Николаев, хотя украденные деньги оказались в его руках, согласен и с тем, что его самоубийство не есть еще доказательства его виновности, что он покончил с собой в припадке умопомешательства, вызванного целым рядом тяжелых испытаний. Но все доводы рушатся перед одним фактом. Дмитрий зарезался тем же оружием, которым был убит Пох. Как ни эта истина, с нею приходится считаться. «Если так, — возражал Янов, — то почему же ни сын, ни дочь никогда не видели у отца этого ножа, не видели его и другие? Тут что-то не то. Нож у Николаева был, настаивал доктор, ведь он же воспользовался им два раза, при убийстве Поха и при самоубийстве. Янов не находил более возражений и покорно склонял голову перед очевидностью. Что теперь будет? «С несчастными Ваней и Ольгой!» — продолжал доктор. «Ольга будет моей женой. Ваня — моим братом». Доктор горячо пожал Янову руку. «Неужели вы могли подумать, доктор, — сказал Владимир, — что я не женюсь на Ольге? Ведь я люблю ее, она любит меня. И хотя бы даже отец ее был виновен!» Несмотря на уверение доктора, Он все еще сомневался в виновности отца девушки, которая была ему дорога. — Нет, я не думал, чтобы вы отказались жениться на Ольге, — возразил Хамин. — Бедняжка неответственна? — Конечно же нет, — воскликнул Янов. — Это святая, благородная девушка, достойная любви и честного человека. Мы отложим свадьбу, вот и все. Если будет нужно, переедем в другой город. У вас благородная душа, Владимир. Вы готовы жениться на Ольге, но захочет ли она за вас замуж? Если она откажет, это будет значить, что она меня не любит. Напротив, это будет значить, что она вас глубоко любит и не хочет, чтобы вам пришлось когда-нибудь краснеть за нее. Разговор этот ничуть не поколебал намерений Янова относительно женитьбе на Ольге. Напротив, он даже решил поторопить свадьбу. Насколько это окажется возможным? Какое ему дело до того, что скажут о нем в обществе, даже порицание друзей ему безразлично. Его беспокоило другое — материальное положение. Из переданных ему Николаевым денег после уплаты 18 тысяч Иогансену осталось всего две тысячи. Он с готовностью пожертвовал эту сумму. Будущее не пугало его тогда. Почему бы ему опасаться теперь? Он будет работать для себя и для жены. Лишь бы Ольга любила его, а все остальное — встор Прошло две недели. Ваня, Ольга, Янов и доктор Хамин почти не разлучались. Доктор и Делапорт были единственными гостями в доме Николаевых. Янов еще не говорил о свадьбе, не упоминали о ней также ни Ваня, ни Ольга. Брат и сестра часто целыми часами сидели вдвоем в комнате и не разговаривали. Оставшись раз наедине с молодой девушкой, Янов первый заговорил с нею. Ольга, сказал он взволнованно, когда четыре года тому назад я уезжал из Риги, отправляясь в Сибирь, я обещал, что никогда не забуду вас. И я вас не забыл. Знаю, Владимир Михайлович, я обещал, что не разлюблю вас. Чувства мои не изменились. Я тоже люблю вас, Владимир. Если бы мне разрешили, давно последовала бы за вами в Сибирь и вышла бы за вас замуж. — За Ольга? — За Владимир, — отвечала девушка. Владимир оценил эту готовность, но не показал виду. — Ведь не пришлось ехать в Сибирь, — сказал он. — Обстоятельства изменились, я сам приехал сюда, и мы обвенчаемся здесь. «Вы правы, обстоятельства изменились». Последние слова она произнесла с таким выражением скорби, что голос ее дрогнул. «Милая Ольга», — остановил ее Владимир, — «я давно собираюсь поговорить с вами. Ольга, сдержите свое обещание. Прошу вас». Я дала слово... Когда была достойна вас, Владимир, а теперь?» Ольга не могла больше удержаться и заплакала. «Вы так же достойны, как и тогда?» «Нет, Владимир, все это надо забыть, забыть навсегда». «Я-то своего обещания не забуду, ведь не случись накануне свадьбы этого несчастья, мы были бы уже мужем и женой». — Да, — покорно сказала Ольга, — слава богу, что мы не успели обвенчаться. Вам не придется краснеть за то, что вы породнились с обесчещенной, опозоренной семьей. — Клянусь, я не раскаялся бы, что женился на Ольге Николаевой. Позор не мог пасть на нее. — Верю вам, Владимир, — воскликнула молодая девушка. — Знаю благородство вашей души. Вы не раскаялись бы. И не краснели за меня. Вы любите меня всей душой, но я-то тоже люблю не меньше. Ольга, божество мое!» Владимир хотел взять девушку за руку, но она тихонько отстранила его и сказала. «Мы любим друг друга. Это большое счастье. Но мы не можем обвенчаться. Это невозможно». невозможно? Позвольте об этом судить мне, я не мальчик. Мне не так легко и счастливо жилось до сих пор, чтобы я не привык обдумывать свои поступки. Мне казалось, что раз мы любим друг друга, препятствий к нашему браку быть не может. Наконец-то счастье близко, думал я. В то же время я надеялся, что вы питаете ко мне достаточно доверия, чтобы считать правильным то, что я считаю Таковым. Сами вы не можете судить о данном положении. Я сужу так, как будет судить Свет, Владимир. Какое мне дело до мнений Света, дорогая? Вы для меня Свет. Если хотите, мы уедем из этого города. Ваню мы возьмем с собой. И где бы мы ни были, мы будем счастливы, я в этом уверен. Ольга. «Милая Ольга, скажите, что вы согласны быть моей женой?» Владимир упал перед нею на колени, просил, умолял ее. Увидев его у своих ног, Ольга показалась сама себе еще более достойной презрения. «Встаньте!» «Встаньте», — говорила она, — «как вы можете стоять на коленях перед дочерью?» Он не дал ей договорить. «Ольга, Ольга!» — повторял он, обезумев, почти плача. «Будьте моей женой!» «Никогда», — отвечала она, — «никогда дочь убийцы не станет женою Владимира Янова». Тяжелая сцена утомила обоих. Ольга ушла к себе в комнату. Владимир в отчаянии вышел из дома, долго бродил по улицам, И, наконец, зашел к доктору Хамину. Доктор сразу догадался, что между молодыми людьми произошло объяснение, и что теперь между ними встала преградой общественная условность. Владимир передал ему свой разговор с Ольгой и все просьбы, которыми надеялся поколебать ее решимость. «Я говорил вам». «Я знаю Ольгу не со вчерашнего дня», — сказал доктор Хамин. «Не отнимайте же у меня последние надежды, доктор. Она согласится. Ни за что. Это твердая душа. Она чувствует себя отверженной дочерью убийцы и никогда не согласится быть вашей женой. Но, может быть, это неверно, и отец ее вовсе не убийца? Доктор Хамин вместо ответа только отвернулся. «Вот что я вам скажу, доктор!» — решительно сказал тогда Владимир, овладев собой. «Пусть Ольга будет моей женой перед Богом. Я буду ждать». «Чего, Владимир?» «Перста Божьего». Прошло несколько месяцев, а положение нисколько не изменилось. Население несколько успокоилось. Дело об убийстве заглохло. Немецкая партия одержала верх на выборах. Избранным оказался снова Франц Огансен, который делал вид, что вовсе забыл о семье Николаевых. Но Ваня и Ольга помнили о данном их отцом на имя банкира обязательстве и считали своим долгом хоть в этом отношении снять позор с имени отца. Для этого, конечно, требовалось время. Надо было продать отцовский дом, библиотеку, все, что имело цену. Может быть, таким образом удастся удовлетворить кредитора. А там, что Бог пошлет... Ольга станет давать уроки, если ее захотят брать учительницей. Может быть, придется переехать в другой город. Ваня постарается поступить в какую-нибудь контору. Между тем, жить надо было чем-нибудь, а средств не было. Последние сбережения, сделанные Ольгой из отцовского заработка, истощились. Следовало поскорее ликвидировать дела. Только потом брат и сестра могли решить, останутся ли они в Риге или нет. Получив от Ольги отказ, Янов переехал от Николаевых. Но он поселился в предместье поблизости от своих друзей и проводил с ними почти целые дни. Он давал советы относительно распродажи их скромного имущества, и советы эти принимались с благодарностью». Он хотел было отдать Ольге, оставшиеся у него из отцовского наследства, деньги, но она наотрез отказалась. Преклоняясь перед величием ее души и благородством ее характера, Владимир умолял девушку согласиться на брак с ним, отбросить мысль о том, будто она недостойна его, послушать совета друзей отца. Ничего он от нее, однако, не добился. Она была непреклонна и не давала ему даже надежды на будущее. Видя отчаяние Янова, доктор Хамин пробовал иногда уговорить Ольгу, но напрасно. «Дочь убийцы», — твердила она, — «не имеет права выходить замуж за честного человека». В городе все знали об этой внутренней борьбе и относились с уважением к энергичной девушке, а вместе с тем искренне жалели ее. Между тем время шло-дошло. Шло. 17 сентября неожиданно пришло письмо на имя Ивана и Ольги Николаевых. Письмо было от православного рижского священника, уважаемого местным русским населением 70-летнего старца, у которого искала иногда утешение и Ольга. Батюшка приглашал брата и сестру явиться в тот же день в пять часов Нарижское кладбище. Доктор Хамин и Янов получили такие же письма и пришли утром к Николаевым. Ваня показал им всем полученное от отца Алексея извещение. «Что это может значить?» — спросил он, и почему он назначает нам свидание на кладбище. На этом кладбище без отпевания и церковных обрядов был похоронен и самоубийца Николаев. Что вы думаете, доктор? – спросил Владимир. Думаю, что мы должны ехать, куда нас зовет отец Алексей. Человек он умный, осторожный. Если он счел нужным пригласить нас, значит, у него есть на то уважительная причина. Вы пойдете, Ольга? – обратился Владимир к молодой девушке. Я часто хожу молиться на могилу отца. – Отвечала она. Пойду и сегодня. «Пусть отец Алексей помолится вместе с нами». «В пять часов мы будем на кладбище», — сказал доктор Хамин. Они ушли вместе с Яновым. В назначенный час Ваня и Ольга приехали на кладбище. Друзья ожидали их у входа. Они пошли все вместе к могиле Дмитрия Николаева. Священник был уже там и молился за душу усопшего — Заслышав шаги, он поднял голову и встал. Глаза его горели непривычным огнем. Знаком он подозвал к себе сестру, брата и Янова. Дайте вашу руку, Владимир Янов, сказал он, когда Владимир и Ольга встали по обе стороны могилы. Ольга Николаева, дайте вашу руку, обратился он к молодой девушке. И он соединил руки молодых людей над могилой. Лицо его выражало столько энергии, что Ольга оставила свою руку в руке Янова. Владимир Янов и Ольга Николаева торжественно продолжал священник. — Обручаю вас перед Богом! Ольга хотела было вырвать руку, но священник ласково остановил ее. — Я дочь убийцы, — воскликнула она. — Дочь человека невинного и даже не самоубийцы, — отвечал отец Алексей, жестом призывая небо в свидетели. — Но кто же убийца? — спросил Ваня, весь дрожа от волнения. — Хозяин харчевни перепутья — кров.